Глава 20. Слова брошенные Наивом так и крутятся в голове. Не скажем, будет нашим секретом. Зачем ему это скрывать? Я понимаю, что ему ничего не будет, но не тот человек, который позволит указывать себя. Впрочем, если Алиса её узнает, то ничем не ответит на это, просто не посмеет. А если никаких последствий не будет, то зачем он это сказал? И здесь до меня неожиданно доходит, что сказанное это было, чтобы посмотреть на мою реакцию, а она была. У него получилось, потому что угрызение совести накрыло с головой. Не люблю секреты, не люблю, когда меня втягивают в непонятные игры, манипулируют. Если он хочет иметь надо мной власть этим секретом, то я расскажу все листи сама. Я не допущу, чтобы у него были рычаги воздействия на меня. Не успевая возмутиться от близости Артура Леонидовича, как дверь, возле которой мы стоим, открывается, и мужчина толкает меня внутрь огромного темного зала. Место, куда он касается, жжет, а тело бунтует. От интимности, неправильности, от ощущения подвоха во всех его жестах. Я не сразу понимаю, где мы и что происходит, только продолжаю идти вперед, осматриваюсь. Мы находимся в большой комнате, — просто огромной. Высокий потолок, внушительные колонны, чуть дальше что-то наподобие трибун. Много людей, понимая, что это все богачи, судя по дорогим костюмам, в которых облачены мужчина и их красивым ухоженным спутницам. Блеск и фальшь ощущается интуитивно. Минаев обходит меня и идет прямо, а я за ним следом, даже не думая о том, чтобы сбежать. «Поймает». Покорно следую за своим спутником. Смотрю на его широкую спину и удивляюсь его мощи, его габаритам. Такой запросто может задавить противника или женщину в своей постели. Интересно, как же Алиса с ним справляется? Я бы точно не смогла, не вынесла бы. Если смотреть на него как на мужчину, как на сексуальный объект, то я бы никогда не легла под него. Нравится ли он мне? Скорее нет, чем да. От него веет превосходством, неприкрытой агрессией. Даже в этом шикарном костюме в нем ощущается хищник, хитрый, опасный. И это чувствую не я одна. Не плетись. Кидает за спину, зная, что я рядом. Я могу отойти? Нет. Это все общение между нами за последний час. Он предпочитает общаться с мужчинами. Завязывает скучные разговоры о делах, в которых я мало что понимаю. С собеседниками ведет себя сдержанно и одновременно грозно. В его голосе слышится уверенность и сталь. Спина прямая, напряженная. Чувствуется, что эта среда, в которой мы сейчас находимся, хорошо знакома ему. Он как рыба в воде. Нет, акула. Теперь я понимаю, что со мной он обращается по-другому, более мягко. С некоторыми общается по-деловому. На кого-то рявкает, других игнорирует. От мужчины, что находится рядом с ним, исходит еле уловимое волнение, от некоторых даже страх. Многие не выдерживают его взгляда, стараются долго не задерживаться рядом с ним. А вот женщины смотрят совсем по-другому, с интересом, томно, вызывающе, даже несмотря на то, что рядом находится их спутник, и то, что я рядом, им нисколько не мешает». Одна даже имеет наглость положить на его плечо руку с тоненькими пальцами и хрипло засмеяться без видимой на то причины. Смотрю на реакцию Минаева и не вижу ничего. Взгляд не горит. На лице скучающее выражение. А вот когда наши глаза сталкиваются, он еле заметно напрягается, скидывает чужую клешню. «То-то же! Я же могу все Алисе рассказать!» Правда, меня пронзает еще одна мысль, почему он это сделает. Я отметаю ее в сторону. Прошло уже немало времени с того момента, как мы приехали. От стояния на каблуках ноги гудели, и невыносимо хотелось присесть отдохнуть. Благо, мужчина взял меня за локоть и повел через толпу к трибунам, возможно, заметив мое состояние. Вернее, к диванам, что стояли напротив. «Ринга? Да, это явно он». «Что это за место?» — решаю спросить, когда мы подходим к одному привлекательному диванчику. «Бои!» — отвечает, пожав плечами. Подзывает к себе девушку, что разносит напитки. «Насупилась!» — посмотрела на предполагаемую арену. В фильмах показывают немного другое. Да, такого я не ожидал увидеть. Никогда не нравились драки и все, что с ними связывают. «Бои без правил? Почему арена такая необычная?» И тут до меня доходят. Я открываю рот от удивления. «Там по решетке проходит ток?» «Как видишь! Что за фигня? Что за место такое странное? Почему от него мурашки бегут по телу, а по спине прошелся холодок?» «Не нравится мне все это!» «Ох, не нравится!» «А почему?» «Приятного вечера, господа!» Сбоку раздается хорошо поставленный голос. К нам снова приближается очередной респектабельный мужчина, а мне уже хочется заскулить. «Откуда такая невинная малышка? Я покорен». На вид мужчине, что помешал нашему разговору, не больше тридцати. Одет хорошо, как, впрочем, и все здесь. Симпатичный, только вот глаза. Его глаза очень хитрые, изучающие. Меня, разрез на моей груди». По мне, словно щупальцами прошлись и залезли даже в скрытые места. Мне не льстит его внимание. Я неосознанно делаю шаг назад. Но он неожиданно делает два вперед. Берет за руку, его губы молниеносно касаются моей кисти. Ерохин, не ожидал тебя здесь увидеть. Не боишься сломать свою тонкую душевную организацию?» Раздался напряженный голос Минаева над моей головой, что взял меня за талию и буквально выдернул из рук незнакомца. От одного хищника к другому, более опасному. «И лучше мою женщину не трогать, если хочешь уйти на своих двоих». передернуло да так, что руки непроизвольно задрожали, а в горле скопился ком. «Кого? Мою женщину? Мне повезло». Сердце ушло в пятки, а перед глазами появились черные пятна. «Кажется, твоя жена выглядит по-другому», — слышу сквозь гул в ушах. «Артем, приятно познакомиться». Делает небольшой поклон и продолжает пелиться. Он словно специально игнорирует тот факт, что рядом со мной стоит мужчина, что, судя по виду, начинает вскипать, но не подает вида. На его лице нет ни одной эмоции — Но я понимаю это потому, как сильно его пальцы врезаются мне в бок. Синяки обеспечены. Я пытаюсь скинуть его руки, но ничего не получается. Ева. Хитро переводя взгляд с одного на другого. Хочется немедленно удалиться как можно дальше. Мне тут не место. Я не чувствую себя в безопасности. Да, я понимаю, что Минаев не даст обидеть. Но кто защитит меня от него самого? от его агрессии, что буквально сквозит от его тела. «Ева, какое красивое имя! Необычное, как и вы сами!» «Спасибо. Мне делали комплименты очень редко, почти никогда. Поэтому я едва заметно улыбаюсь. Напряжение стало спадать. Я почувствовал это по ослабевшей хватке Минаева. Он словно понял, что причиняет мне боль. Туман в голове постепенно начал рассеиваться». «Так зачем ты здесь? Детское время уже вышло», — спрашивает мужчина, демонстративно дернув рукой и посмотрев на часы словно с издевкой. «Ну не тебе же одному нужно налаживать контакты. А здесь собираются все сливки. Впрочем, тебе ли не знать?» Повисло молчание. Но после Артур Леонидович так засмеялся, что меня еще раз передернуло от неожиданности. «Ужасный смех». «Устрашающий. Я бы не хотела, чтобы он был обращен в мою сторону. Ты глупо надеешься на то, что получишь желаемое. Заглянцев почти переписал мне комбинат. Я обязательно приглашу тебя в свой дом на праздник в честь этого события». Произносит спокойно, со скучающим видом, дернув меня за локоть. «Евочка, пригласим же». «Как, конечно». Выдавливаю себя. «А что мне еще остается?» «Ох, нифига себе! Теперь, кажется, я понимаю, почему у них такая напряженка в общении. Дележка имущества. Два зверя схлестнулись в схватке. Чувствуется взаимная ненависть». Слова Минаева явно задели Артема, причем сильно. Конечно, если я правильно поняла мимику его напряженного лица. Но держится. Отходит на несколько шагов, словно капитулируя перед более крупным хищником. «Но не подписал же!» — ухмыляется в ответ. Вновь смотрит на меня и слащаво улыбается. «Скоро увидимся!»